Глава 21. Грейсон. Мысли путаются, и я продолжаю ездить по кругу, пока гнев не начинает утихать. Почесывая подбородок, который уже зарос щетиной, я снова и снова прокручиваю в голове наш разговор с Мэдди. Блядь, блядь, блядь. Я гребаный идиот. Я резко ударяю по рулю и вжимаю педаль тормоза в пол, из-за чего водитель машины, которая едет за мной, сердито сигналит. «Отвали!» — кричу я, разворачивая машину так быстро, как только могу. Ауди стремительно набирает скорость, и я направляюсь туда, где оставил Мэдди. Прошло всего несколько минут, и я надеюсь, с ней все в порядке. Я резко останавливаюсь в том самом месте, где она вышла из машины, но нигде не вижу своей белокурой красавицы. Вот дерьмо. Открыв бардачок, я достаю пистолет, а затем выхожу из машины. В этом районе убийство — обычное дело, и если я кого-нибудь застрелю, никто не обратит на это внимания. Холодный воздух обжигает лицо, и я морщусь, когда чувствую застоявшийся запах травки. От мысли, что здесь собираются дилеры, их клиенты к горлу подкатывают желчь. Прижимая пистолет к бедру, я иду по тротуару, стараясь не привлекать к себе внимания, и, проходя мимо двух бездомных в спальных мешках, слышу пронзительный женский крик. «Оставьте меня в покое!» Когда я понимаю, откуда доносится крик, я следую за звуком. Повернув направо, я осматриваю другую сторону улицы, а затем бегу к темному переулку, но по мере приближения к нему замедляю шаг. Отдай мне свой сраный телефон! Слыша чей-то голос, а завернув за угол, вижу, как в свете фонаря сверкают серебряные туфли Мэддя мужчина, одетый во все черный и с балаклавой на лице, пытается вырвать у нее сумочку. Держа пистолет перед собой, я медленно подхожу к ним, стараясь двигаться как можно тише. Кто знает, может быть, у него тоже есть оружие. Мэдди заметила меня, но я прикладываю палец к губам, а затем приставляю дуло пистолета к затылку этого придурка. «Отойди от нее немедленно». В моем голосе звучит угроза. Когда он достает из заднего кармана что-то серебряное, вероятно, нож, я инстинктивно нажимаю на спусковой крючок и вышибаю ему мозги. В моих ушах отдается грохот выстрела, за которым следует крик Мэдди.